из которой исходили и главнейшие страхи инженерного замка, была открыта и получила такое приспособление, которое изменило ее жуткий характер, но предание о привидении долго еще жили, несмотря на последовавшее разоблачение тайны. Кадеты продолжали верить, что в их замке живет, а иногда ночами является призраком. Это было общее убеждение –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 Сами подверглись очень страшному перепугу, о котором я расскажу со слов одного из участников неуместные шутки у гроба.